Семейные узы. Для нас семья — это обняться и быть рядом. Барбара Буш. Мои дорогие соседи сидели у меня в солнечной столовой, сжимая в руках чашки кофе, и объясняли мне дилемму, с которой столкнулись. Им пришло извещение о потере права выкупа заложенного имущества. Марк смотрел на меня со слезами на глазах. Невероятно. Мы искали работу столько месяцев. Столько молились и надеялись. Мы решили, что остается лишь одно. Надеюсь, до этого не дойдет. Соседи попросили меня присмотреть за их детьми, пока Марк и Лиз будут делать то, на что у них оставалась последняя надежда. Родители Лиз жили в типичном пригороде. Трехкомнатный дом раньше с полностью отделанным подвалом, тенистым двором и полным отсутствием ипотеки. Они воспитали дочь бережливой. Родители Марка делали то же самое. Из-за этого моим соседям было еще тяжелее. Когда вечером они вернулись, чтобы забрать у меня своих детей, Лиза рассказала, что случилось. Мама открыла дверь, папа стоял у нее за спиной. Я видела, что они ждали нашего появления. Они были в курсе наших проблем, но и подумать не могли, что мы не сможем выплатить залог за дом. Я сказала родителям. «Вы знаете, что мы оба пытались найти работу?» Как только марка сократили, мы полностью урезали расходы и кое-как держались на мою зарплату, но в школе тоже пошли сокращения. Надежда на то, что у меня останется ставка, не оправдалась. Мама, ты научила меня готовить из дешевых продуктов. Я вспомнила твои советы. Платежи по ипотеке съели большую часть наших накоплений, и нам пришлось объявить дефолт по кредиту. Пособие по безработице едва покрывало расходы на еду, страховку и самое необходимое. Но теперь и пособие закончилось у нас обоих. Сегодня утром нас известили, что банк забирает дом. Без какого-либо намека на обвинительный тон папа спросил, чем мы можем помочь. Не успела я ответить, как Марк выпалил. «Пожалуйста, пустите нас к себе пожить, пока мы не найдем работу. Это не навсегда». Он еще не закончил говорить, как мои родители переглянулись и кивнули. «Конечно, оставайтесь здесь». Давайте спланируем, как нам здесь жить с двумя семьями». Вот так Марк и Лис нашли новый дом. Через несколько недель я встретила соседку в продуктовом магазине. Лис не терпелась продолжить свой рассказ. Марк с братом одолжили грузовик для нашего переезда. Я с детьми ехала следом в фургоне. Когда мы добрались до родительского дома, дети со смехом бросились в объятия дедушки и бабушки, которые в них души не чаяли. «Бабушка, дедушка, мы поживем у вас». «Конечно, Элен. Ты тоже хочешь здесь жить, Рич?» Ричард крепко поцеловал дедушку в щеку. «Хочу». Мама увела детей на задний двор, чтобы они не путались под ногами у мужчин. Она показала внукам качели и игрушки, которые мы перевезли на накануне, когда они уже легли спать. Я слышала, как мама рассказывает, что это эльфы сотворили чудо. Я командовала, куда отнести коробки, которые я паковала, и подписывала большую часть недели. Мы должны были спать наверху, а подвал должен был стать игровой комнатой для детей и складом для вещей, которые я не распаковала. Вещи, которые мы не смогли продать перед переездом, разместились в гараже. «Мама, это лучше, чем жить в фургоне». «Ну как ты думаешь?» «Глупышка», — ответила она. «Как же мы будем навещать внуков, если вы будете жить в фургоне?» Я снова ее обняла. «Вы с папой чудесно поступили. Я поставлю внизу компьютер, и мы с Марком будем искать работу по интернету. Я до сих пор не могу смириться с тем, что такой умный человек, как мой муж, не может найти работу. Милая, а как могла школа уволить такого хорошего учителя?» Однажды вечером папа пришел ко мне в подвал, как раз когда я закладывала новую партию белья в стиральную машину. Сегодня утром в парикмахерской я слышала разговор двух стариков о центре для пожилых граждан. Их менеджер уволился, и им нужна замена. Не знаю, сколько там платят, но, наверное, не помешает спросить. «Папа, я сейчас же надену что-нибудь поприличнее. Покажи мне, куда ехать». Я бросила стирку, оделась, схватила свое резюме и потащила папу в центр Шейди Дейл. Я не была единственной, узнавшая о вакансии, но у меня были преимущества. Конечно, платили там крохи, но это все равно была работа. Я должна была приступить с понедельника. И только по пути домой до меня дошло, на что я согласилась. «Папа, как думаешь, мама сможет заботиться о детях, пока я работаю, а Марк занимается поиском работы? Моей зарплаты не хватит даже на детский сад?» «Лиз, я помогу маме». «Элен осенью пойдет в садик, а мы с Ричем лучшие друзья. У тебя хорошие дети, милые. Мы отлично будем проводить время вместе, пока ты на работе». Посмотрим, что скажет Марк. Марк был рад, но у него были сомнения. «Как ты будешь добираться до работы?» Я посмотрела на папу, и мы улыбнулись. «На своем старом велосипеде. Центр находится в шести кварталах от дома, а ты можешь ездить на фургоне». «Ох, Марк, я понимаю, что это гроши по сравнению с тем, что мы раньше зарабатывали, но это чуть-чуть разгрузит маму с папой». На следующий день Марк пришел с улыбкой души. Он сказал, что его наняли на стройку маляром и штукатуром. «А ты умеешь этим заниматься?» «Конечно. Я работал на летних каникулах в старших классах и в колледже с дядей Гассом. Подрядчик сказал, что знает Гасса. Этого было достаточно, чтобы меня взяли». Теперь у нас были две низкооплачиваемые работы и чуть больше самоуважения. Через два месяца мой папа созвал семейный совет. «Папа, ты нас выгоняешь?» — спросила я, полушутя. «Не совсем, Лиз. Банк выставил ваш старый дом на продажу. Я поговорил с ними. За него просят половину того, что вы заплатили десять лет назад. И я его купил». Он улыбнулся. «Я ничего не поняла а папа ждал, как мы с Марком отреагируем. «Зачем же вы купили его?» — задал Марк очевидный вопрос. «Что вы с ним будете делать? Его ведь можно перепродать только за жалкие гроши». «Да вот, собирался предложить его паре хороших людей, которым в последнее время не везло. Я их очень люблю». К этому времени я уже рыдала на плече у Марка, и он тоже еле сдерживал слезы. «Но, папа, ты ведь знаешь, что у нас мало денег. Мы отдаем вам с мамой почти каждый заработанный цент». «Лиз, я думаю, что смогу быть вашим идеальным арендодателем». «Что-то мне подсказывает, что мы сможем заключить очень выгодную сделку. Утренос? И идем смотреть на ваш новый дом. Если хотите, можете перевозить туда вещи. В саду придется немного поработать, но, по-моему, дом в том же состоянии, в каком вы его оставили». Мои замечательные соседи вернулись. Марк и Лиз продолжают искать работу получше, и я уверена, что в конце концов обязательно ее найдут. Ну а пока они снова будут жить в доме своей мечты. А это не так уж мало. Нэнси Пикок